25. Хендрикс следил, как полиция вламывается в дом, где он должен был находиться. Через грязное окно за кусочное на углу Лабагар и Селана. Для отвода глаз он купил порцию риса с овощами, шлёпнул на столик промокшую джира бумажную тарелку и начал медленно есть. Еда была чрезмерно острой на его вкус. Он привык беречь желудок. Слишком много пришлось перенести до этого кэлу, чтобы оно не подвело в критических ситуациях. Приходилось тщательно следить за здоровьем. Это только в дешёвых приключенческих романах спецназовцы, всякие фронтовые разведчики или боевые пловцы могли жевать гвозди без всякого для себя ущерба. В жизни всё же обстояло иначе. Действительно, чтобы выжить, приходилось есть и пить всякую дрянь, часто несъедобного вида и запаха. Но при малейшей возможности егеря чистили свой организм, пользуясь народными средствами. В остальное время они питались сбалансированными рационами. В полутьме маленького, наполненного чадом заведения, его плохо заретушированный шрам был почти не заметен. На всякий случай Хенрик сидел, отвернув лицо в сторону от улыбчивого человека, одновременно хлопочущего над плитой и обслуживающего редких посетителей. Он стер дурацкую татуировку на груди и вновь переоделся, на этот раз превратившись, если не в респектабельного гражданина, то в стабильно зарабатывающего портового служащего, уж наверняка. Медленно пережевывая еду, он изредка прикладывался к стакану со слиной мочой, которая в этой забегаловке означала пиво. Единственным достоинством напитка было то, что он оказался хотя бы холодным и позволял залить жир от переперченной еды. Генрик тенил время, и он наконец дождался. Увидел, как с разных сторон по узкой улочке к дому начали стягиваться люди в гражданском. Давящее предчувствие не подвело его и на этот раз. Он пробрался на конспиративную квартиру не больше получаса. В спешке собравшись и подготовив приманку, они шли по одному, делая вид, что незнакомые друг с другом. Все в обычной, не привлекающей внимания одежде. Они не проявляли агрессии или явного любопытства, не дать не взять случайные прохожие. Однако что-то в их манере держаться сразу говорило знающему человеку: это копы. Завидев их, встречные старались тихо раствориться в подворотнях, но ни вид обдолбанных уже с утра оборванцев, ни паническое бегство молодых людей с золотыми цепочками на шеях не привлекали внимания загонщиков. Они стягивали кольцо, медленно, уверенно и осторожно. Они явно знали, где искать. На всякий случай Генрик запомнил их лица, те, что смог рассмотреть. Видимость сквозь грязные разводы на витринном стекле оставляла желать лучшего. Не помогал и усилитель зрения. Он отметил, как малочисленны его преследователи. Кажется, они не пользовались поддержкой местной полиции. Отметил, как зарычал вдали двигатель армейского транспортёра, снова военные. Тут же вспомнил отрывок на весной передаче. где военный полицейский альянса распинался в обещаниях прихлопнуть его как муху. Он быстро сопоставил факты. В голове его щёлкал компьютер. Стало ясно, почему они всё время привлекали солдат. Дело было в главном загонщике, в его связях. Генрик мыкнул, недоумевая. Он не мог понять, что движет подобными людьми. Ему были знакомы основные побудительные мотивы, заставлявшие людей действовать: страх, корысть, честолюбие, месть. Получалось, этим лейтенантом движет его вовсе невероятное чувство долга. Убитый полицейский не был его другом. Само преступление, за которое Хенрика разыскивали изначально, было из разряда незаслуживающих внимания. Подобные совершались по ночам десятками. Даев он медленно вышел и побрёл прочь, сгорбив плечи и устало шаркая ногами. Смотреть на разворачивающееся в двух кварталах позади спектакль было неинтересно, да и опасно. Он убедился в главном, его сдали полиции. Не было никакого смысла укрываться в новом месте. Кто-то будет выдавать его местоположение раз за разом. Спутник исправно фиксировал его координаты. Каждые два часа чип посылал в Зенит короткий пакет данных. Его будут гнать, не давая вздохнуть, пока он не начнет спотыкаться от усталости, пока его не вынудят принять открытый бой или сдаться и умереть. Он не понимал этой игры. Чувство протеста в нём перемешивалось со вспышками ярости. Он ненавидел страну, которая его бросила здесь, ненавидел сволочей, которые им командовали, ненавидел людей вокруг, всех и каждого в отдельности. Он презирал всё человечество и был уверен, что люди явились досадной ошибкой природы. Ложь, трусость, жадность, коварство и предательство были присущи этим существам от рождения. Они уничтожали и загаживали всё вокруг. При этом, начиная с себе подобных, Он убедился в этом на собственной шкуре. Те крохи тепла, что были в нем когда-то, давно растворились в море расчетливой жестокости и лжи. Ему не за что было любить таких, как он. А они были именно такими, он был убежден в этом. Избавить вселенную от этой раковой опухоли была благородная задача. Он делал это с удовольствием и без угрызнений совести. Брошенный котенок или выпавший из гнезда птенец порождали в нем сострадание и желание помочь. Но он спокойно переступал через умирающего. Чужие крики никак не затрагивали его чувств. Жалость к убитой девушке, да, это было. Несмотря на то, что ему приходилось уничтожать по приказу много таких, как она, он досадовал на ненужную смерть. Должно быть, она виделась ему чем-то вроде собаки, случайно брошенной под грузовик. И то, что ему предстояло в скорости умереть, никак не трогало его. Он один из этого стада. Его уход только освободит мир, сделает чище. Но протест, чувство несправедливости не позволяли ему уйти, как бы к набойню, покорно. Он уйдёт, да, но уйдёт, разгадав эту головоломку. Он расхлебает эту грязную лужу и постарается прихватить с собой мерзавца, что отправил его на заклание. Пришла пора остать самим собой. Пустые надежды облетели с него, как сухие листья. Он усмехнулся, услышав далёкие, приглушённые стенами выстрелы. Дурачок, опустившийся вонючий бродяга, которого он соблазнил бутылкой пойла и новой одеждой, покончил счеты с жизнью. Он оставил беднягу в своей квартире, раскрасив ему лицо искусственным шрамом. Просто нарисовал полоску на лице. Глупый пьяница, радуясь новому жилищу и чистой одежде, был уверен, что все, что от него требуется – Это дождаться условного стука в дверь и сказать, что сеньора Нуэниса нет дома. Он уехал к сестре в другой город. Если он мёртв, это даст Генрику полчаса, час форы. Никакого сожаления. Приманка, наверное, уже объясняется с господом. Жалкое существование человечка наконец окончено. Мир стал чище. Приняв решение, Генрик приостановился, чтобы сделать главное выключить контрольные функции чипа. Эта возможность допускалась в экстренных случаях. Например, когда противник ухитрялся пеленговать сигнал растянутого спектра. Он произнёс слух кодовую фразу, как положено, три раза, со строго определённой интонацией. Короткий укол в левом запястье. Подтверждение приёма команды и всё. Больше никаких ощущений. Ничего не изменилось внутри, ничего не болело, никакой пустоты или неудобства. Теперь связь со спутником прервалась. Его противник не сможет узнать, где он, и одновременно включил обратный отсчёт. Если чип не включат с помощью специального оборудования, через 3 суток его носитель умрёт. По замыслу создателей, 3 суток было более чем достаточно для выхода в расположение дружественных сил. Генрик зло усмехнулся. 3 суток наверняка будет достаточно, чтобы отправить на тот свет несколько зарвавшихся ублюдков. Теперь, когда внутрикий колтаймер невидимой бомбы, он освободился от их власти. Ещё зло ощущение неправильности происходящего. Мир обрёл краски, а жизнь смысл. Привыкший анализировать свои чувства, он ненадолго задумался и понял: впервые в жизни он поступает так, как хочется ему, а не кому-то другому. Он перестал быть марионеткой. Должно быть, это и есть счастье, решил он.